Медлен, как и все Расселы, была прихожанкой англиканской церкви. Юджин, разумеется, не имел никакого отношения к христианству, поэтому свадьбу играли сразу по всем законам – и венчание, и гражданская церемония, и традиционный китайский обряд. По личной просьбе будущей императрицы, земная делегация отложила свой отъезд до завершения празднеств. Поскольку невеста была сиротой, Сенатор Кимберли Тако согласилась быть посаженной матерью на свадьбе. Железная правозащитница расчувствовалась почти до слез. Из Федерации прибыло несколько специальных рейсов, доставивших разных приятных людей. Прилетели, разумеется, все Расселы. Прилетели генерал Лайон МакКинби с молодой супругой. Мелви с уже заметным животиком похвасталась, что они уже переехали в новый округ. База выглядит чрезвычайно современно. И вообще, надо же и ей немного послужить в армии. Если не разведчиком, то хотя бы женой командующего. Полноценного англиканского храма в Шанхае, разумеется, не нашлось. Но Рассел привез с собой мобильный алтарь и полный штат священнослужителей. Китайские девушки свели колоссальный шатер из живых цветов, китайские юноши изготовили больше сотни деревянных скамеек для гостей. Невесту вел к лотарю лорд Джеймс Рассел, такой яркий и блестящий, что едва не затмевал жениха. Жених выглядел, кстати, очень сдержанно, всего-то парадная форма главнокомандующего. Я стояла в первом ряду, слева от прохода, между Эмбер Мелроус Рассел и Августом. Позади меня Макс обменивался шутками с Мелви. С другой стороны прохода стояли Соня и Джо Мит. Император дал согласие на брак сестры. Их свадьба планировалась через месяц, а пока Джо Мит привыкал носить китайскую деловую одежду и учил язык. Он вообще очень ответственно подошел к своей новой роли. Конечно, китайский колорит меня смешил. Дамы, кто в вечернем платье по в драгоценностях, кто в традиционном, мужчины сплошь в военных мундирах. Повсюду мелькают дети в белых рубашечках с красными галстуками, мальчики в шортах, девочки в складчатых юбочках, все в белых гольфиках и одинаково скромных туфельках. Повсюду цветы и флаги. После венчания император с женой вышли к народу и прошли 200 метров по ковровой дорожке, с двух сторон которой стоял тот самый народ. Я не сомневалась, что в массовку отобрали самых благонадежных и достойных. Случайных людей тут не было. Император вёл за руки двоих детей: своего сына и девочку из народа. Принц был в такой же белой рубашечке с красным галстуком, девочка размахивала флажком. Медлин вела дочку и народного мальчика. За ними шли племянники Медлин и две девочки-китаянки. В конце пути Винценосную окружили дети, будто случайно прорвавшиеся за ограждение. Закидавшие молодоженов цветами и мелким жемчугом, видимо, он изображал рисовые зерна. Через три дня разъехались почти все гости. Император с супругой, сестрой и будущим зятем отправился в вояж по империи. С Сайгона прибыла моя яхта. Баба Лиза только посмеивалась. А я сразу просекла, что худо наше дело. На космодроме началась паника. Тут я схватила пару рабочих. Треснула по башке одному, второму. Мне подогнали тягач, вытащили яхту на стол. Ну и когда началась стрельба, я стартанула. Мне вслед «Куда пошла?» А я отвечаю «Нафиг! Нафиг мне ваши разборки! Я никуда не лечу! Я тут, на орбите побуду!» Ну, ко мне сразу пристроился китайский патруль. Мы там с этим патрулем двое суток проболтались, даже подружились. Друг другу на чай сходили. Ну, то есть сначала они потребовали пустить их для обыска, а потом, понятно, чайку попили. Вы уж извините, я их вашим виски угостила. Китайцы виски сильно уважают. Потом они меня на чай позвали. А потом все утихло. С куашнарской стороны молчание, а китайцам сообщили, что меня можно отпустить. Меня в Пекине ждут. «Перед стартом мне выдали на руки пятерых преступников. Выдали прямо в наручниках. Вместе с ними была хорошенькая китайская девчушка в нарядной школьной форме и с маленьким чемоданчиком. Она боялась, сжалась к Юлине, плакала. Юлень смотрела пустыми глазами и не верила, что ее выпустили из тюрьмы. Потом она словно включилась и зачем-то поклялась мне в верности. Клятва звучала страшно, И я, чтобы разрядить напряжение, показала ей на Валерии. Видишь, это моя свекровь. Она чудесная тетка, но шебутная. Если скучает, начинает пьянствовать. И вот этого ей позволять нельзя. Но со всем уважением, поскольку знатная дама. А вторая твоя задача — Чарли. Он должен стать приличным человеком. Пусть из него получится настоящий красавчик Шарль. не может он быть совсем безнадежен верно юлень поклонилась мне и сказала что с задачей справится чарли суетился и слишком много болтал похоже в камере все они осознали что китайское правосудие отнюдь не шутка август увидев мою обузу только охнул делла спросил он меня «Ты помнишь, чем занимались в лаборатории Чарли? И тебе просто так отдали этих людей?» «Да я сама удивляюсь. Послушай, пусть они отдохнут у тебя, потом я приеду, и мы придумаем, как использовать их таланты. Только не принимай никаких решений в одиночку. В этом бизнесе масса подводных камней». «Как скажешь, милый», – ощерилась я. И лишь когда мы, попрощавшись с китайцами, получили коридор через Куашнару, я выдохнула. Работа закончилась. Мы летим домой.